Глава двадцать первая «Слушай меня, дурище с земли!» – вещала Уна, нарезая круги вокруг меня. «Я готовилась с того момента, как себя помню, к замужеству с Риком, и кому как не мне знать, какая жена ему нужна. Сейчас я тебе свой опыт передавать буду». Слушать мне как раз вообще не хотелось. Я успела подуспокоиться, поняв, что меня просто-напросто планируют насильно просвещать о том, как вести себя с женихом. Уна также пригласила Ирика на просветительную беседу. Ну, как пригласила. Она оставила на двери столовой надпись, что Саси все в порядке, не беспокойся, дорогой Рик, присоединяйся к нам, и дальше какие-то символы, которые тут были аналогом точки геолокации. Уна перенесла меня порталом к защитному барьеру за могильных земель. Это место, один раз увидев, больше ни с чем не перепутаешь. Вдоль кромки леса с исполинскими деревьями шел ров. Он никогда не зарастал травой а по его краям тянулся с забор с фонариками. Это легко представить, вспомнив, как выглядят разрытые коммуникации в наших городах по осени, когда наступает пора отопительного сезона, и коммунальщики внезапно обнаруживают, что с трубами что-то не то. И чтобы никто не свалился в их раскопки, они устанавливают забор-сетку с фонарями, похожими на праздничные китайские. Вот тут, по краю замогильных земель, шло почти все то же самое, только магического происхождения. Я старалась не слушать Уну, но меня каждый раз передёргивало, когда она употребляла слово дурище. Да ты не злись на меня, Аська, я тебе добра желаю. Ты ж дурище иномирное влюбилась в нашего Рика, и ведешь себя недальновидно, а ведь тебе с ним еще жить и жить. Хитрее надо быть, понимаешь? Ой-ой, лучше бы она меня стукнула по макушке чем-нибудь не слишком тяжелым, чтобы я отключилась. Все что угодно, лишь бы не слушать эти наставления, произнесенные голосом визгливой старушки подъездно-лавочного разлива. Появившемуся из портала Ашеру, я обрадовалась как родному. Он бросился ко мне, крича на ходу. «Ася, с тобой все в порядке? Что тебе сделало? Это ненормальное!» Я выразительно промолчала, поскольку путы все еще сдерживали меня. Ашер принялся водить раскрытыми ладонями по линиям забора, к которому я была прикручена путами. Из портала выскочил Архимаг, и магистр сообщил ему. «Рик, с Асей всё в порядке, я сейчас освобожу ее. Займись Уной, не дай ей скрыться!» Но Рик все равно бежал ко мне, и я, ощутив, что могу вновь говорить, поспешила заверить его. «Ашер прав, держи Уну! В нее залетела Эзеска!» архимак развернулся к бывшей невесте и, не тратя время на то, чтобы подойти ближе, прямо со своего места опутал ту заклинанием. Уна, не умолкавшая все это время, наконец-то притихла. Рик добежал до меня и протянул руку, чтобы коснуться. В этот момент все фонарики зловеще моргнули, а с лица Ашра сползла маска заинтересованной любезности. Теперь в его глазах сияло торжество, и в тот же момент я поняла, что Рик увяз в моих путах и не может ни пошевелиться, ни сказать хоть что-то. Я же могла говорить, но все так же оставалась скованной. Ашр перестал имитировать бурную деятельность по моему спасению и отошел на пару шагов, любуясь тем, как мы стоим рядом, примотанные к забору. «Ну вот ты и попался!» Он криво улыбнулся и с презрением по слогам добавил «Архимаг!». Я решила действовать незамедлительно и приказала нежити, которой тут должно было быть в избытке. «Иди пустыню, пылесось!» Я огляделась, ожидая, что нежить набросится на Ашра, выполняя мой приказ. И она меня услышала. Сквозь барьер было видно, как мои свежеподнятые очаровашки рвутся к магистру, но не могут преодолеть защитный забор. Ашер захохотал. «Я знал, что ты не подведешь и порадуешь своими земными фразочками. Знаешь, какая мне тут мысль в голову пришла?» Паника во мне нарастала лавинообразно, и я становилась неудержимо словоохотной, поэтому в ответ выдала. «Вам пришла в голову мысль? Умирать пришла? Ашер, осторожнее, не позволяйте мозгу влезть вам в голову!» И подумав, что если добавлю нежити команд, то кто-нибудь и прорвётся к Ашеру, закончила фразеологизмом. «Мне надоело метать бисер перед свиньями, я замолкаю». «Дерзкая девчонка!» — вспылил магистр. «Да я, чтоб ты знала, скоро обрету такую власть, о какой даже белый дракон не мечтал. Видишь?» Он потряс вытащенным из заплечной сумки мешочком, который светился поярче всех фонариков. «Это Эзески! Я нашел их, и теперь все, в кого проникла сфера, подчиняются мне». «Много эзэсок фонят так, что его рабы принимают меня за белого дракона. Что ты теперь на это скажешь, Ася?» Я была в полном ауте, оттого продолжала нести ту околесицу, которая так эффективно отвлекала Ашра. «Иди в лес, прогуляйся и подыши воздухом, титька тараканья. Надеюсь, Рик там не просто так расслабляется, а предпринимает что-то для нашего спасения. Магистр, который оказался в самом делешным главгадом, Досадливо поморщился и, вынув из своей сумки еще связку амулетов с голубыми кристаллами, потряс ею в воздухе. «Да будет тебе известно, скольких архимагов я обдурил. Видишь эти кулоны? Каждый из них принадлежал когда-то одному из руководителей Совета Верховных. И где теперь эти умники? А нет их больше!» «Их сила наполнила этот кусок защитного барьера, и еще чуть-чуть, и здесь образуется брешь, сквозь которую хлынет море нежити сначала в Адилию, а затем и в другие королевства Манджунты. Мир потонет в страдании, и у меня будут толпы рабов». Ашер откинул голову назад и завыл-захохотал, глядя в звездное небо. «Псих! А ты, Аська, станешь моей рабыней через несколько минут!» «Такой сильный некромант мне просто необходим. Да и нравишься ты мне, так что хочу иметь тебя под рукой». Ашер запустил руку в мешок и вытащил горсть светящихся сфер. Разжав руку, он позволил им поплыть по воздуху в мою сторону. «Ты не сможешь сдержать желание помочь Рику, и тогда обзаведешься Эзеской». Огоньки и правда закружились в паре метров от меня, не улетая, но и спасибо амулету с когтем черного Дракона, не приближаясь. Рик каким-то образом предусмотрел, что он мне сегодня понадобится, и вот эта светящаяся фигня в меня не попала. «Сопротивляешься?» Ашер недовольно сощурился. «Но это ненадолго. Думаешь, чего это я тут перед тобой распинаюсь?» Я решила для разнообразия промолчать. Первый адреналин схлынул, и на меня неумолимо накатывало отчаяние. «Молчишь!» «Вот и правильно, молчи!» Магистр провел по защитному барьеру рукой колдуя, и Рик скрипнул зубами. По его лицу потекли бисеринки пота. Смотреть сил не было. И я отвернулась, поэтому пропустила момент, когда Рик сделал рывок и, преодолев путы, поразил Ашра. Я увидела только, как магистр оседает на землю, глядя на меня с удивлением. А затем он упал ничком, и торчащая рукоятка кинжала Рика не оставляла сомнений, что он там и останется. Сдерживающая меня магия в тот же момент пропала. Пропала она и на мешочках, отчего из Зески вылетели на волю, начиная быстро разлетаться. «Рик!» – вскрикнула я и плюхнулась на колени рядом с архимагом. Он осел на землю почти сразу после победоносного удара. Я перевернула его на спину и закусила палец, чтобы не закричать. Он выглядел плохо и находился без сознания. «Как там проверить пульс? мамочки так страшно, что ничего не помню про первую помощь. Да и что я могла знать о том, как возвращать к жизни потерявших много магии некромантов? «Рик, Рик, а ну не смей умирать!» Я потрясла его за плечо. «Рик, я люблю тебя, слышишь?» Он лежал, изображая труп, и не реагировал. И натурально так изображал. В голове молнии пронеслась логическая цепочка. Ашер откачал из него много магии, а я могу ему ее передать через танго или поцелуй. Целовать я начала еще до того, как успела додумать последнюю мысль. Бесконечно долгое время его губы оставались холодными во всех смыслах. А потом он едва уловимо ответил на поцелуй. «Ну все, раз целуется, значит, жить будет». Через несколько минут я отстранилась, и Рик встал, а затем помог подняться и мне. Теперь даже не ясно было, кто тут чуть не ушел в мир иной. По моему потрёпанному виду, скорее было похоже на то, что я. «Ася, я тоже люблю тебя». Он снова притянул меня к себе. И ты даже не представляешь, как сильно. Я счастливо улыбнулась, любуясь мельтежащими высоко в небе светящимися точками. И тут до меня дошло, что это, и я сказала. «Рик, смотри, эзэски разлетаются!» Он нахмурился и попытался собрать их магией, но они его не слушались. Тут подала голос Уна, о которой я успела забыть. «Давайте я возьму сачок и помогу вам их ловить, только где взять его не знаю». Рик отправил в ее сторону заклинание, снова обездвиживая и заставляя замолчать бывшую невесту. В ней все еще была из Зеска. Ася, нам нужно постараться призвать из мира мертвых черного дракона. Только он может уничтожить сферы света. Рик взял меня за руку и подвел к тому месту в защитном барьере, откуда с таким трудом выбрался. Здесь сила десяти архимагов. Ее хватит, чтобы поднять даже самого черного дракона. Я согласилась. Архимаг что-то сделал с барьером и поместил в него коготь дракона, предварительно сняв его с моей шеи. А затем мы стали танцевать Аделийская танго. Архимаг направлял поток чистой силы на амулет, и его окутывала дымка. Этот серый туман постепенно рос. Я старалась не думать ни о чем и танцевать, максимально слушая Рика. После продолжительного оцепенения тело слушалось с трудом. Я была жутко неповоротливой, но мой некромант был спокойствие и чуткость. Так что то, что сизая дымка скоро обрела контуры дракона, а затем и вовсе стала огромной восставшей нежитью, я считаю полностью заслугой Рика.